Глава 9. Лучше гор могут быть только горы. Когда взошло солнце, шёл уже четвёртый час с тех пор, как мы покинули деревню. Погони слышно пока не было, но я понимала, что это только пока. Проклятый чемоданчик оттянул мне все руки. На небольшом привале я заставила подругу скинуть бушлат и вытянула из него два длинных шнура. Они утягивали одежду в поясе и по нижней кромке. Гениальное изобретение. Обвязав ими дипломат, я пристроила его за спиной. Совсем другое дело. Катерина с недоумением наблюдала за мной. Слушай, а чего ты его не бросишь? Чемоданчик? Ну вот ещё. А как я выведу на чистую воду твоих шарлатанов? И вообще, он мне дурак как память. Наши 5 минут истекли, и мы побежали дальше. Путь нам то и дело преграждали упавшие деревья, какие-то кусты цеплялись за одежду. и через них приходилось буквально продираться. Вдобавок ко всему, незаметные в высокой траве корни норовили подставить подножку. Катька в своих тяжелых кирзачах постоянно спотыкалась, но мужественно терпела. Через два часа такого передвижения, которое вряд ли можно было бы назвать бегом, мы полностью выдохлись и рухнули на траву на дне какой-то лощины. За нами вот-вот должны были отправить погоню, Целая рава вооружённых мужиков с собаками, знакомых с местностью, имела все основания желать нашей смерти. А мы были против них вдвоём, вялая после дури Катька и я. Две слабые женщины в тайге, почти без пищи, без компаса, чёрт знает на каком расстоянии от ближайшего жилья. Вообще-то шансов у нас не было никаких, но сдаваться просто так было крайне обидно. Немного отдышавшись, Я села и попыталась сосредоточиться. Насколько я помнила дорогу, вертолет пролетал над какими-то горами, от поселения эти горы. Так, солнце встаёт с той стороны, значит, запад. Ага, двигаться нам нужно на север. Катька восприняла новость без энтузиазма. По-моему, ей было всё равно. Про горы я решила пока не говорить. Ну что ж, пора Я подняла с земли чертов кейс с уликами, повесила на шею ружье, и мы пошли. Мою догадку следовало проверить. На каком-то взгорке я нашла самое высокое дерево. — А ну-ка, подсади, — обратилась я к подруге. Последний раз лазать по деревьям мне приходилось лет двадцать назад, но навыки, видимо, остались. Почти не поцарапавшись, я взобралась, насколько позволяли ветви, и огляделась. «Ура! Я оказалась права. Горная цепь была совсем рядом и находилась как раз у нас на пути. Однако радовалась я рано. Мы шли целый день, и только к вечеру местность стала незаметно повышаться. Ещё через 2 часа пути мы оказались наконец перед первым настоящим горным склоном. Такого бурелома мне видеть ещё не приходилось. За исключением осипей, весь склон был густо утыкан ёлками, кустами и прочей дребедению. Страшная апатия охватила нас. С самого утра мы почти не делали остановок. Нас подстёгивало желание убраться как можно дальше от проклятого места. Теперь же мы без сил распластались на огромном валуне, до половины ушедшем в землю. К вечеру заметно похолодало, а поверхность камня излучала приятное тепло. Вдруг Катька приподнялась и уставилась назад. Ты слышала? Что? Шумели кроны деревьев, пересвистывались какие-то птицы, где-то вверху склона вдруг застучал дятел. Только теперь я поняла, что все эти звуки сопровождали нас и раньше. Просто я их не замечала. Да нет, показалось. Слушай, а откуда ты всё-таки взялась? Подруге явно начинало возвращаться сознание. Я ответила загадочное. «Знаешь, однажды я прочитала о ком-то. Он бредил небом. Теперь я понимаю, что это значит. Бредить небом мне предстоит всю свою жизнь». «То есть?» Я не ответила. Мне тоже послышалось что-то необычное, и я попыталась понять, что бы это значило. Через минуту мои самые худшие подозрения подтвердились. Порыв ветра вновь донес какой-то звук. И этот звук был отдаленным собачьим лаем. Мы вскочили и ринулись вверх. Хватаясь за корни и оскальзываясь на крутом склоне, мы лихорадочно карабкались все вперед и вперед. На небе уже появились первые звезды, когда мы, наконец, оказались на вершине. Восхождение заняло несколько часов, да еще каких. Последние 200 метров мы проползли буквально на ощупь и потратили на это почти 40 минут. Зато мы вновь оторвались от преследователей. Их костёр мы увидели далеко внизу, у самого подножья нашего Эвереста. Теперь, если они решат продолжать погоню, им придётся оставить собаку внизу. У нас появилась маленькая надежда. Просто поверить не могу, что я это сделала. Катька зачерованно смотрела вниз. Я с ней была полностью согласна. Перед нами открывался прекрасный вид. Подножье уходившего вниз склона терялось в чернильной темноте. За самого горизонта расстилалась тайга. Где-то там мы бежали сегодня днём. Лучше гор могут быть только горы Катерина. Пойдём, нужно позаботиться о ночлеге. Продолжать путь ночью было полным безумием. Убегая из молельного дома, я в спешке побросала в дипломатку и какую еду со стола. Теперь она нам очень пригодилась. Мы прикинули свои продуктовые запасы: коврига хлеба, несколько кусков вяленого мяса и десяток холодных варёных картофелин. Не густо, но после таких нагрузок есть почти не хотелось, и мы особенно не переживали. Единственное, что меня расстраивало, я не сообразила взять ни одной спички. Конечно, сейчас тепло, но кто знает, что ждёт нас впереди. Мы разделили ковриг хлеба на 4 части. Одну из них съели сразу, а остальное я убрала обратно. Мясо и хлеб подкрепили нас, и неудержимо стало клонить ко сну. Немного спустившись по другую сторону голого каменистого гребня, мы нашли ёлку, развесившую нижние ветви до самой земли. Первую ночь нашего турпохода мы провели под ней, зарывшись в лапник. Я обнаружила, что если свернуться в клубок, сунуть руки под мышки и дышать в поднятый воротник куртки, Волнем можно ночевать в лесу. Спали мы отлично, только под утро немного замёрзли. Зато подняться оказалось делом нелёгким. Всё тело ломило так, как будто вчера по нему пробежался табун бизонов. У моей подруги, похоже, были такие же ощущения, потому что вставать она наотрез отказалась. Только воспоминание о грозившей нам опасности заставило её двигаться. Охывая и чартыхаясь, мы поднялись на гребень, чтобы осмотреться. Нас ожидало большое разочарование. Чуть ниже места нашей ночёвки склон круто обрывался вниз. Спуститься тут без специального снаряжения нечего было и думать. Но не это было самым страшным. Путь на север нам преграждали настоящие горы. Казалось, до них было рукой подать. Думаю, на самом деле до них было километров 20, не меньше. Там лежал снег, Розовый в лучах восходящего солнца. Даже издали горы казались страшно холодными. Путь назад был закрыт, вперёд мы могли бы полететь, разве что на крыльях. Зато гребень, на котором мы стояли, уходя влево и постепенно повышаясь по широкой дуге, вёл прямо к нашей цели. Деваться некуда, ещё одного восхождения было не избежать. Но сначала нужно было дойти. К счастью, самый верх покорённой нами вчера горы был относительно свободен от зарослей. По сравнению с нашим вчерашним маршрутом, это был просто арбат. Нормальные пираты всегда идут в обход. И мы пошли, вернее, побежали, потому что пропадать не за грош, нам обеим совсем не хотелось. Дойдя до настоящей горы, мы обнаружили, что судьба привела нас к единственному месту, в котором горная цепь образовала некую седловину. Казалось, что здесь горный хребет был придавлен ногой какого-то великана. Высота в этом месте составляла не больше полукилометра. Плёвое дело для двух отважных женщин. Сначала кончились растущие на склоне деревья, потом пропала трава. Хребет, по которому мы шли целый день, остался далеко внизу. Подниматься было несложно, уходивший вверх каменистый склон был не очень крутым. Через некоторое время на нас похнуло холодом. Мы приближались к границе ледника, тут и там среди булыжников журчала вода. Если вам доводилось ходить на северный полюс или хотя бы на южные, вам должно быть известно, что такое торосы. Это такие большие куски льда, торчащие тут и там для того, чтобы максимально затруднить вам путь. А теперь представьте себе, что ледяное поле под вашими ногами вдруг поднялось почти вертикально. Представили? Вот по такому безобразию мы и карабкались. Звенело в ушах. Плотная корка снега под ногами то и дело проваливалась, и мы по пояс погружались в сухую ледяную крупу. Дойти до перевала и преодолеть метров 200 осыпи из обледенелой щебёнки оказалось по сравнению с этим восхождением сущими пустяками. А я-то думала, что уже исчерпала все свои скрытые резервы. Но когда вам на пятки наступает рава психопатов, об усталости приходится забыть. Шли мы буквально на бровях. Без оружия в тайге верная смерть, и я это знала. Так вот, во время подъёма я в первый раз пожалела, что тащу на себе несколько лишних килограммов железа. Если бы мне предложили повторить этот путь наверх ещё раз, Даже за миллион долларов я бы отказалась. Сейчас я уже не уверена, что там на склоне была именно я. Может быть, мой астральный двойник. Не знаю. Не задерживаясь наверху, мы кубарем покатились вниз по противоположному склону. Если бы заходящее солнце не погрузило эту сторону горы в тень, мы были бы отличной мишенью две тёмные фигурки на белом склоне. Преследователи отстали от нас ненамного. Оглянувшись назад, я увидела несколько силуэтов на фоне неба. Они вышли на перевал чуть правее, чем мы, и теперь смотрели, как добыча уходит. Громкнул нестройный залп. Вряд ли они надеялись в нас попасть, скорее всего, они просто хотели сорвать злость. Спускаться таким самоубийственным способом им не хотелось, они выбрали свой, особый. Снизу было хорошо видно то, чего не могли заметить стрелки. Место, где они стояли, не было вершиной горы. Это был нависавший над склоном огромный козырёк из слежавшегося снега, который подломился вдруг с пушечным грохотом. Вся компания какое-то время летела вниз на гребне начинавшейся лавины. Снега стало слишком много. Всё новые и новые тонны сползали со всех мест и вливались в общий поток. А потом по лавине прошла какая-то судорога, Поднялась огромная волна, которая в несколько секунд догнала барахтавшиеся нелепые фигурки и навсегда скрыла их под собой. Это зрелище настолько захватило наше внимание, что мы совсем забыли, где находимся. Когда мы бросились бежать, было уже поздно. Несущийся вниз со скоростью курьерского поезда масса снега и льда захватила и нас. На наше счастье только краем Я отбросила чемоданчик и успела уцепить Катьку за рукав. Я оглохла и ослепла. Рот и нос забил колючий снег. Минут 5 нас крутило и швыряло, потом гул начал удаляться, и мы заскользили всё медленнее и медленнее. Снежный вихрь в воздухе поредел настолько, что можно было отличить верх от низа. Я успела сесть и пыталась тормозить ногами. У меня даже стало получаться, но тут Склон из-под нас выскользнул, и мы полетели в темноту. Руки и ноги, к счастью, остались целые. Мы отделались одними ушибами. Трещина, в которую мы провалились, не выглядела особенно глубокой. Став на цыпочки, я легко дотянулась пальцами до её края. Мои часы остановились на 9:30. На поверхности стремительно темнело. Поднимался ветер, Мы решили переночевать тут же, а выбраться наружу на утро. Здесь, по крайней мере, не было ветра. Ночёвка это назвать было трудно. Бесконечные часы мы провели, растирая друг другу руки и ноги. Стараясь не заснуть, рассказывали по очереди страшные истории. Под утро ветер стал стихать, и вот наконец-то над нашими головами забрезжил долгожданный рассвет. Я отошла в сторонку по своим делам, присела, и оказалось лицом к лицу с чем-то жутким, оскалом